Ну-ну. Вместе с Димой их было восемь душ. И, похоже, они начали раскипащаться ещё до отлёта. Румяные лица и блестящие глаза людей, весь день проведших на природе, говорили сами за себя. Шашлыки жарили, пояснил Базелёву Дима. В Комарове, на озере каком-то, класснец. Молодые ребята уважительно озирались. В Нессе они прежде не были и понимали, что им оказана большая честь и доверие. Вероятно, они уже строили планы, как приедут в Питер еще и опять поработают на знаменитого лидера Пулковских. Но-но. Ну -ну. Базелев провел их в большую комнату, смежную с гаражом. Стены здесь были обшиты лакированным деревом, окна же вовсе отсутствовали. Человеку с комплексами в этом помещении стало бы неуютно. Незакомплексованный только порадовался бы уюту. На просторном и тоже сплошь деревянном, никаких тебе скатертей и прочих бабских придумок, столе Была приготовлена выпивка и незамысловатая, но обильная и добротная: домявшаяся картошка, ветчина, грибочки, огурчики, закусь. О, -о, О, обрадовались куряне. После шашлыков прошло уже часа 3 1/2. Здоровые молодые желудки дружно запели при виде нового угощения. Ша, не налетать, со смехом придержал Дима своих пацанов. а то в аэроплан завтра не пустят выхлоп скажет огня опасный и повернулся к бозелёву обводя рукой интерьер гостиная гостинная хохотнул тот сейчас тебе гостинная вот где ivanych с барыгами заседают там апартаменты эрмитажные а мы с вами нам зачем мы себе тихо да богобоязненно в подсобочки В армейтаже Баззелев был один раз на школьной экскурсии, и кроме голых статуй и картин с толстыми розовыми тётками, заметил только роскошь и позолоту. Дима с Корешами посетить сокровищницу искусств не сподобились вовсе, но от более культурных земляков были наслышаны примерно о том же. Дима ещё раз обвёл глазами красивые деревянные стены и, судя по выражению лица, задумался, какие же в этой гостиной, если подсобка такая. Видно, Питер, он Питер и есть, северная столица. Несколько базелевских, куривших и кучковавшихся у стола, вопросительно оглядывались на своего командира. Виталий кивнул, Я не подались за дверь, оставляя его наедине с гостями. Скорой из гаража донеслось ворчание моторов, машины передвигались с места на место. "Даёт у нашу там не заставьте", подал голос Митя, водитель. "Не заставим", отмахнулся Бозелёв. Куряне опять потянулись к столу, но он поднял палец. "Ein Moment. Маленький приятный сюрприз. Гости понятливо засмеялись. Дима картинно потёр руки, а Бозылёв скрылся за дверью, ведущей в соседнюю комнату. Когда он вновь появился в подсобке, вместо приятно тяжёлого дипломата с деньгами, у него в руках был автомат. Ого, восхитился Дима. Он полагал, что понимает в оружии, но эта конструкция была ему незнакома. В воздухе подсобки плавал табачный дым. И красный луч лазерного цели указателя был отчетлив, точно указующий перст. Дима успел начать прикидывать, как же они повезут этот поистине царский подарок к себе в Курск самолетом рискованно, придется, наверное, срочно пересаживать кого-то на поезд. И тут красный луч незаметно скользнув уперся ему в грудь. Дима открыл рот. Все еще улыбаясь, хотя шутка была, прямо скажем, сомнительная, Базелев опередил его коротким приказом: на пол.